Запись 19 мая. Есть о чем волноваться. Скоро экзамен. Сегодня в столовой нам об этом объявил Эдуард Андреевич. К нам приедут люди из космоса, чтобы посмотреть на нас и решить, готовы ли мы. Меня одолевает сильное волнение. Конечно, я скорее всего справлюсь. Я так думаю, что я справлюсь. Но все таки этого никогда точно не знаешь. Экзамены ужасно ответственное дело. А вдруг я не подойду? Вдруг по какой-то причине окажусь обычной выбраковкой. Еще переживаю за Андрюшу и Валю. Они единственные пока не показали трансформации, а у Андрюши еще и там темпрегенерации неудовлетворительный.